Кот, не спеша поднялся и, шевельнув длинными усами, зевнул так широко, что, казалось, вывернет себе челюсть. Сколько угодно! Садитесь куда хотите, кто бы возражал. Спасибо, поблагодарил господин и сел рядом с котом с шести утра на ногах. Значит, вас зовут Наката. Да, именно наката.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 «М -м -м -м, произнес кот. Ерунда какая-то. Котам это без надобности. Ну, запах или вид это еще куда ни шло, а это нам и без имени хорошо. Наката очень вас понимает, но ведь, от, сука, сан, у людей все по-другому. Много чего помнить надо, так что без числа или имени никак не обойтись. Кот посопел и сказал.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 «Как же вы живете?» «Пособие получаю». «Пособие? А это что такое?» «Это когда господин губернатор деньги платит. А Наката живет в маленькой комнатке. Этот дом в Нагато находится. Называется Сёэйсо. Питание три раза в день». Ну, «Вроде плохо устроились. На мой взгляд, конечно». «Очень даже неплохо. Вы правы», — сказал Наката. Ездят от дождя, от ветра укрыться».